И снова его щёки светились как лампа. Снова язык пламени вырвался у него изо рта и заколебался под порывом ночного ветерка. Альфредос глотнул, затем опять открыл рот, чтобы показать, что огня во рту больше нет, и широко улыбнулся. "Ну, понравилось, как я глотаю огонь?" спросил он и отложил факелы в сторону. Огонь в сосуде погас. и лишь костер освещал присутствующих. — Замечательно! — сказал восхищенный Джулиан. — Но вы не обожглись? — Кто? Я? Нет. Я никогда не обжигаюсь, — засмеялся Альфредо. Может быть, и случалось прежде, когда я только начинал много лет назад. Но теперь нет. Это был бы настоящий позор обжечься. Я бы очень расстроился и бросил это дело. Как же вам удаётся не обжигаться, спросил ошалеллённый Дик. Альфред не стал ничего объяснять. Это был секрет его мастерства, и он не собирался им делиться. "А я тоже умею глотать огонь", вдруг сказала как бы про себя Джо. "Дядя, дай мне твой факел". "Ты? Но ты не сможешь!" взревел Альфред. "Ты что?" За жевы хочешь сгореть? Нет, не хочу. И не сгорю, ответила Джо. Просто я внимательно наблюдала за тобой и знаю, как это делается, и я уже пробовала. И что ты выдумываешь? сейчас же возразила Джордж. А теперь послушай, что скажу я, сказал Альфреда. Если ты попробуешь глотать огонь, я так тебя выдеру, что своих не узнаешь. Я «Ладно, Альфредо», — сказала его жена, — «ничего ты этого не сделаешь. Я сама буду, — говори с Джо, — если она что-нибудь такое выкинет. А что касается того, чтобы глотать огонь, если бы понадобилось еще кому-нибудь этим заниматься, то я бы тоже смогла. Я, твоя жена». «Ты не будешь глотать огонь», — сказал упрямый Альфредо, Он, видно, и впрямь боялся, что его вспыльчивая жёнушка займётся его ремеслом. Вдруг Энн испуганно вскрикнула. Длинное толстое тело скользнуло между нею и Джулианом. То был удав. Змеиный хозяин принёс его с собой, но ребята этого не заметили. Джо схватил удава за хвост и старалась изо всех сил его удержать. Оставь его, сказал Змееный. Он опять ко мне приползёт. Ему просто нужна пробежка. Дай мне его подержать, взмолилась Джо. Он такой гладкий и холодный. Люблю змей. Джулиан нерешительно протянул руку и коснулся огромной змеи. Он не ожидал, что кожа у неё такая гладкая на ощупь и такая холодная. Как интересно. а на вид она неровная, вся словно в зазубринах. Змея же обвела Джо с ног до головы и теперь начала спускаться у нее по спине. «Ни в коем случае не позволяй, чтобы он обвился вокруг тебя хвостом», сказал змеиный. «Я тебя уже предупреждал. Я его поношу на шее. Ладно?» — сказала Джо. Она потянула змею за хвост и, удав, обвился вокруг ее шеи, как шарф. Джордж не могла не восхищаться Джо, а Энн отодвинулась от нее подальше. Мальчики же изумленно глядели на все происходящее с возросшим уважением к маленькой бродяжке. Кто-то тихо и мелодично заиграл на гитаре, Это была Киппи, жена Бафло. Она тихо напевала печальную песенку с весёлым припевом, который дружно подхватывали все бродячие артисты. Теперь вокруг костра собрался почти весь лагерь, и было очень мало тех, кого ребята не видели прежде. Как же это было прекрасно собраться вот так вокруг костра